Глава 15. Следующим утром Шэрон отвезла Ники на работу чуть раньше обычного. Девушка отказалась от завтрака, сказав, что не голодна. "Давай уже закроем этот вопрос", сказала Шэрон, протягивая ей ключи от машины. "Когда всё закончится, тебе станет легче". По дороге они почти не разговаривали. "Врать не буду", сказала Ники, когда они повернули на стоянку. "Я немного нервничаю". Она взглянула на Шэрон, в надежде услышать от неё слова поддержки. Дома они обсудили план разговора с работодателями. Шэрон казалось, что Нике легко с этим справится, ведь она рассталась с Эвеном, ушла с прошлой работы, оставив сообщение на автоответчике, и съехала из того дома сразу после инцидента с тем мужчиной. Но, и это было очень важно, во всех трёх случаях Нике было доведено до предела. Она паниковала и принимала решения, не думая о последствиях. В этот раз всё было по-другому. У неё была возможность обдумать последовательность действий, и ей казалось, что она всё испортила. К тому же, на поиски новой работы может уйти много времени. Как долго Шэрон будет позволять ей жить в своём доме, если она будет без работы и не сможет вносить свою лепту в их бюджет? Даже у бескрайней доброты есть свои пределы. Это нормально, что ты нервничаешь, сказала Шэрон. Ты не передумала? Нет. Слово вырвалось почти непроизвольно. Ники совсем не хотела там работать. Она хотела вернуть футболку и чтобы ноги её больше не было в этом магазине. Бог её воля. Она бы крикнула из окна машины: "С меня хватит!" и швырнула бы футболку на порог могучего питания. Но с Дон нужно было поговорить лично. И это было сложнее всего. Это нормально, что ты нервничаешь. В любом случае с этим будет покончено. Шэрон заехала на полупустую стоянку и встала напротив магазинов. Ник увидела, как Макс и Дон входят в магазин. Сердце её пропустило удар. О, господи, они оба там, сказала она. Оба «Макс и Дон». Ники не могла вспомнить, когда оба приходили к открытию магазин. Она решила, что они сделали это специально, либо чтобы раскритиковать её, либо чтобы сыграть в плохого полицейского хорошего полицейского. «Не знаю, получится ли у меня сказать им всё в лицо. Может, позвонить им или написать?» «Может», — задумчиво сказала Шерон. «Но тебе не кажется, что будет приятно сказать им... Почему ты уходишь лично? Никто не имеет права обзывать тебя и отбирать у тебя твой телефон. Как Дон могла встать на её сторону? Это совершенно неправильно. Мне кажется, ты имеешь право высказать это им в лицо. Думаю, да, вздохнула Ники. Но она не сдвинулась с места. Это трудно, я понимаю, но когда-нибудь, вспоминая эту ситуацию, ты будешь рада, что не дала себя в обиду. Поверь мне, жизнь может поменяться в одно мгновение. Ты можешь даже этого не заметить. Со мной это случалось постоянно. В этом и заключается вся прелесть старости. Шэрон усмехнулась. Правда? Правда. Хочешь, я пойду с тобой? А так можно? Конечно. Просто для моральной поддержки. Шэрон заглушила мотор, взяла свою сумочку и открыла дверь машины. Ну, ты идёшь? Ага. Ники оставила рюкзак в машине, повесила футболку на локоть и двинулась в сторону могучего питания. Первой в магазин вошла Шэрон. Она придержала дверь для Ники и прошептала ей: "Ты сможешь". Ники должна была сказать: "Я не могу продолжать работать на людей, которые не поддерживают своих сотрудников, поэтому я увольняюсь". Вчера был мой последний рабочий день. Дальше она должна была швырнуть испачканную помидорами футболку на прилавок, развернуться и уйти. Её план немного осложняло присутствие Макса. Мужчина расставлял витамины на полках в другом конце магазина. Дон стояла у стойки, смерив Ники ледяным взглядом. Поговорить сразу с обоими было бы невозможно, поэтому Ники сделала глубокий вдох и положила футболку на прилавок. Что это? спросила Дон с отвращением глядя на футболку. Почти сразу некий ощутила поддержку Шэрон у себя за спиной. Ты сможешь. Она выпрямилась и сказала: "Я не могу продолжать работать на людей, которые не поддерживают своих сотрудников, поэтому я". "Да ты издеваешься?" сказала Дон, хлопнув ладонью по стойке. "Ты увольняешься? Да ты знаешь, сколько мы времени потратили на твоё обучение?" Сердце Ники бешено заколотилось, и она с трудом закончила фразу. Поэтому я увольняюсь. Макс, ты слышал? крикнула Дон через весь магазин. Эта сучка решила уволиться. Подождите, запротестовала Шэрон, подходя к Нике. Не зачем бросаться оскорблениями. Давайте вести себя вежливо. Ники могла бы просто не выходить на работу, но вместо этого решила объясниться и вернуть вашу футболку. И привела свою бабушку, чтобы в случае чего спрятаться у неё за спиной. Дон вышла из-за прилавка, сжимая в кулаке испачканную рыбашку. «Тебе должно быть стыдно!» «Дон, успокойся!» — прикрикнул Макс с другого конца магазина. Ники была твёрдо намерена покончить с этим. «Вчера был мой последний рабочий день», — решительно сказала она. «Пойдём, Ники», — сказала Шерон. Она взяла её за локоть и повела к двери. Перед тем как они вышли из магазина, Дон крикнула: "Она подписала договор, в котором написано, что она обязуется проработать у нас минимум 3 месяца. Об этом она тебе сказала, бабуль? У неё есть юридические обязательства. Мы можем подать на неё в суд и выиграем". Про договор Ники совершенно забыла. "Есть ли у неё юридические обязательства?" Девушка посмотрела на Шэррон. На лице пожилой женщины Неожиданно появилось свирепое выражение. Рада, что вы упомянули о юридических тонкостях, сказала она. Как раз по этой причине я убедила Ники уволиться. Я не хочу, чтобы моя внучка работала в магазине, владелец которого занимается торговлей наркотиками. Мне кажется, полицейские очень заинтересуются специальными заказами для ваших VIP-клиентов. Дон резко побелела. Её челюсть отвисла. Казалось, Шэрон смотрела на неё целую вечность. Потом она молча повернулась и вышла из магазина. Никки последовала за ней. Как только они сели в машину, девушка сказала: "Но вы её уделали". "Конечно", сказала Шэрон, заводя двигатель. "Что бы это ни значило". "Это значит", Никки сделала паузу, чтобы подумать. Что последнее слово было за вами? Вы её порвали. О, да. Жаль, что у нас нет доказательств. Я бы с удовольствием написала заявление в полицию. Пока она говорила, Дон взяла телефон и начала набирать чей-то номер. Как вы думаете, кому она звонит? спросила Ники. Всё за эти Флеминг. Их показания должны совпадать. Вы считаете, Да, ей стало страшно. И так и должно быть. Шэрон повернулась к Ники и нежно погладила её по руке. По крайней мере, тебе не придётся беспокоиться о договоре. После этого они не захотят иметь с тобой дел. Надеюсь, вы правы. Я права, можешь на это рассчитывать. Ну, сказала Ники. Если бы они подали на меня в суд, они ничего бы не добились. Так держать. с ухмылкой сказала Шэрон и выехала с парковки. Когда они почти доехали до её квартала, она свернула на заправку на углу. Это не займёт много времени. «Если хотите, я могу её заправить», сказала Ники, отстёгивая ремень безопасности. «Нет, я справлюсь», сказала Шэрон. Она вытащила из бумажника 10-долларовую купюру и протянула её Ники. «Лучше купи нам пончиков. Штуки четыре, на твой вкус». Когда приедем домой, можем отпраздновать твоё увольнение. Хотя ещё 15 минут назад у Ники совсем не было аппетита. При упоминании пончиков у неё в животе заурчало. Кажется, Шэрон прекрасно понимает её чувства. Ники взяла деньги, вошла в магазин и подошла к стойке с пончиками. Оглянувшись, она увидела, как Шэрон разговаривает с женщиной в другой колонке. Странная она женщина. Дружелюбная, но не слишком. Такая тихая, что поначалу кажется, что её легко помыкать. Но у Ники сложилось впечатление, что за этой маской скрывается внутренний стержень. Просто Шэрон не так часто его демонстрирует. Не так часто, как Эми. Эми уверенно чувствовала себя за рулём, громко включала радио в машине, нервничала, если на светофоре машины слишком медленно трогались на зелёный свет. Ты только посмотри на него. говорила Эмми, показывая на машину перед ними. «Да кто ему вообще права дал?» Шерон же махала другим водителям в знак приветствия и вела себя так, словно в её распоряжении было всё время в мире. Если бы тем утром в могучее питание с ней пошла Эмми, она бы контролировала поведение Дон с самого начала. Шерон же не вмешивалась, пока она не начала оскорблять Никки и угрожать ей. Обе эти модели поведения — показатели силы. От разнообразия пончиков разбегались глаза, так что Ники взяла пакет и уложила в него два крулера. Примечание крулер — французский заварной пончик. Пончик с джеле и лонг-джон. Примечание. Лонг-джон — вид пончика по форме, напоминающий эклер. Рядом с ней женщина в сером шерстяном пальто и черных туфлях на высоких каблуках наливала себе капучино. Когда Ники подошла к прилавку, её приветствовал пожилой мужчина с копной волнистых седых волос и небольшим брюшком. На нём были красная фланелевая рубашка и джинсы. Нортвудский стиль. Ники заметила, что в последнее время он вернулся в моду. Но этот мужчина не был похож на человека, который следит за модой. Скорее всего, он одевается так последние лет 65. Доброе утро, юная леди. Сказал мужчина с такой широкой улыбкой, что она не могла не улыбнуться в ответ. Сколько вы взяли пончиков? 4. Она протянула ему деньги, он пробил покупку и дал ей чек. Держите, мисс, желаю вам самого хорошего дня. Наверняка он говорил эту дурацкую фразу абсолютно каждому клиенту, но его оптимизм поднял ей настроение. Обязательно, сказала она. Когда она повернулась, чтобы уйти, то заметила у двери объявление. Разыскиваются помощники. Станьте частью команды The Village Mart. Хорошая почасовая оплата, гибкий график. Ники подождала, пока другая женщина заплатит за капучино и вернулась к прилавку. "Я бы хотела стать частью вашей команды", сказала она. "Для этого нужно отправить резюме на электронную почту, если хотите". сказал мужчина. Или можете прямо сейчас заполнить анкету. Если вы очень заинтересованы, я могу прямо сейчас провести собеседование. Мой брат Фред сейчас в подсобке. Он заменит меня на кассе. Я очень заинтересована, сказала Ники, оглядываясь, чтобы посмотреть в окно. Можно я только предупрежу бабушку? Я быстро. Не торопитесь. Он откинулся назад и со смехом скрестил руки. Я никуда отсюда не денусь.